Сноска 15. Тем, кто хочет сослаться на то, что истинный талант себе дорогу пробьёт и ничего страшного не происходит, если пути безродным талантам заступают родовитые бездари и посредственности, должны подумать о том, что таланты бывают многогранные, и если человеку не дать состояться в качестве учёного, инженера или врача, артиста и тому подобное, то он может состояться и в иных качествах, диапазон которых широк. об безжалостного организатора криминальных группировок до проводника преобразателя жизни. Но те, кто заступил ему путь к воплощению в жизнь его изначальной устремлённости, не будут рады ни тому ни другому в силу своего элитарного, близорукого своей корысти. Бери от жизни всё прямо сейчас, после нас хоть потоп.